Глава 4 Нежданная беседа. Именно так закончился день, когда путь наших героев начался по-настоящему. И не стоит думать, что Юлия особо не напрягалась. В этой истории она имеет ключевое значение. Пусть все тяготые лишения легли на плечи Максима, но она стала тем маяком, что указывает путь, даря надежду. А это не просто, не мало. Это бесконечно много. Можно совершить много всего, и это будет сложно. А можно не сделать ничего, но при этом дать свет надежды. А это куда сложнее. Так вот, свет надежды уже горел. Пуль же предстоящий героям готовил все свои подвохи и волчьи ямы пока два человека блуждали в странном королевстве снов, являвшим собой великую тайну даже для старых духов и демонов Междумирья. Змей, напротив, даже и не думал отдыхать. Он размышлял. Демон давно не покидал своих владений в этом мире. Мир людей не в счет. Вел тихий, замкнутый образ жизни, не участвовал в интригах и вечных играх духов, Ему это попросту надоело. Он уловил свою добычу и спал. Что же заставило его изменить привычный уклад своей жизни или существования? Что заставило снова совершать ненужное телодвижение, выходя в привычный, надоевший до икоты мир? «Макс?» «Ну что в нем такого?» «Да, выбрался из его оков, но не сам же». «Да, воин, имеющий довольно сильную связь с силой своего рода, но тут все довольно стандартно. Таких немного, но они есть». «Тогда что в нем такого интересного, если он сорвался с места и отправился в длительную прогулку по междумирью?» «Обычный человек соответствует всем современным канонам, почти эталон, часть серой массы, один из сотен и сотен таких же, поглощенных им». А может, ему просто стало слишком скучно? Может, он сам не заметил, как его утомил постоянный сон и медленное поглощение человечков? «Надо же! Какие гости! И же тут делаешь, змеёныш, да ещё в компании человека!» Раздался старческий, добродушный, чуть натреснутый голос, вырывая демона из размышления. «Древий Древич!» — удивленно прошипел змей, внутренне собравшись и моля высшие силы, чтобы старый дух не услышал, как называл его змей. «За старого пня он за него годами будет снимать шкуру или вытянет до неприличных размеров и будет вязать затейливые узелки. Этот садюга и не такое может!» «О, а мне казалось, я старый пень!» — ехидно улыбнулся змею собеседник — Отчего тут поменял цвет дыма на бледно-серый. Стоит отметить, что бояться змею было не зазорно. В Междумирье нет страховых служб с больницами, следовательно, лечить тоже некому. Тут либо добьют из милосердия, либо добьют, после чего съедят. А у змея были все шансы оказаться покалеченным, встряв при этом в очень нехорошую историю. И неудивительно... Тот, кто сейчас говорил с ним, был старым и могущественным духом, ну или демоном, как кому удобнее. Пусть даже вид Древия Древыча на это не указывал. Внешность бывает обманчива, уж простите за банальность. Тут стоит немного описать Древия для общего развития и расширения мира с атмосферой. В принципе, нам его образ знаком. Всем своим видом демон напоминал эдакого старичка лесовичка невысокого роста, примерно по пояс среднестатистическому человеку. Черты лица округлые, половина его прячется в густой, но не слишком длинной бороде и усах. Глаза серые, внимательные, с легкой хитринкой. Прическа тоже вполне стандартная, большая лысина на макушке и длинные свисающие волосы по бокам. Телосложением худ, сухощав, основателен, словно старый корень. Одет в простую домотканного вида рубаху белого цвета и синие штаны с серыми полосками. На ногах простые крестьянские лапти с подмотками. Милый, привычный образ сказочного существа. Правда из образа выбивалось средство передвижения дедушки. Он вольготно устроился на пне, точнее на троне или кресле из пня. Странный предмет мебели отличался экстравагантной формой. Начнем с того, что он стоял на шести конечностях, которые ранее были корнями чудо-кресла. Ноги переходили в массивное основание. Само кресло, трон или транспорт имело достаточно примитивный вид, словно в высоком пне вырезали углубление, чтобы было удобнее сидеть, оставив высокую спинку, переходящую в подлокотники. Никаких украшений, никакой резьбы, все лаконично, лишь серо-желтая гладкая поверхность без украшений. Из пня вверх росли четыре ветки, две рядом с руками, две за спиной. На одной из последних висела соломенная шляпа. Справа в пне было небольшое дупло, куда был вставлен незатейливый посох, больше похожий на простую слегу или жердь. Да, с первого взгляда дедушка не вызывал страха и трепета. Напротив, от него веяло умиротворением, мудростью, доброжелательностью. Только вот думать так об этой старой, невероятно сильной сущности не стоило. И змей это знал. Древий был одним из самых уважаемых и древних жителей Междумирья. Он легко мог превратиться в кошмарную тварь или принять иной облик. Змей тоже мог менять форму, но в очень ограниченных пределах. Древий же мог такое, о чем и подумать страшно. Силы фантазии ему не занимать. Он владеет большим куском пространства, на котором он царь и почти бог. А учитывая непредсказуемый характер старого духа, ожидать можно было чего угодно. Так что, дорогие читатели, обвинять змея в трусости не стоит. Лучше ему просто посочувствовать. Хоть он и не добрый пони, кушающий радугу, но и не черный властелин с осью мирового зла в руке. Так что достоин хотя бы сочувствия. Змей же тем временем испытывал страх, не стесняясь и даже не стыдясь этого. Тут бы живым остаться, вернее, целым и неповрежденным. Убить его древий, конечно, не убьет, наверное, а вот издеваться будет точно. Тут и Ванга не нужна, и так все понятно». Неясно, правда, как он будет это делать. фантазия с воображением у деда, как было сказано ранее, не отличались скупостью. Куда там до него всем авангардистам, абстракционистам и прочим странным личностям? Исходя из вышеперечисленного, змей не мог решить, как ему себя вести. «Старый пень!» Змей попытался рассмеяться. Не получилось, и он продолжил. — Да что вы, Древий Древич, вам послышалось? Разве же я мог так неуважительно по-хамски отозваться о том, кто стал легендой и примером для подражания еще при жизни? Змей мог бы попытаться свалить все на неразумное смертного, но решит Древий после этого убить и помучить Макса, и он ничего не сможет сделать. А человек ему нужен, да и жалко его, он-то и правда не виноват. «Деревья шумят, шорохи разные, тварюшки всякие бегают». Безбожно врал змей, стараясь заговорить собеседнику зубы, поскольку мелкие твари еще даже не выползли из своих нор, а ветра не было совсем. «Вот оно вам и послышалось». раз ты врать, змей! Вроде не пес, а так, что иные дворняги позавидуют!» Захихикал дедок. — Ладно, не трясись ты, как осиновый лист, не стану я зверствовать. Сам когда-то молодым был, старость не воспринимал серьёз. Эх, помню, мы с дружками, речником и ярым, да вещуньей хозяина гордо вставали. Ох, и весело тогда было, пока он на нас сель не спустил. Да и тогда тоже весело было. уже на равнине стоим, все грязные, ушибленные в местах разных интересных и ржом, как кони. Так что не пышся, не трусь. «Прости, дедушка древий», — расслабляясь, сказал змей. «Да чего ж там, пень я есть, еще и старый». «Нет, тут вот ничего обидного. Вот когда до моих лет доживешь, к тебе понимание с разумением и придут. Но все же уважение должно прийти раньше». «Я понял», — ответил змей, который впрямь понял очень толстый, как докторская колбаса, намек. ты что ж тебя занесло в мои края?» «Ты у нас персонаж ленивый, спать много любишь, человеком почём зря убить, а тут одного из них сопровождаешь. Странно, не находишь?» «Не поверишь, дедушка Древий, сам, как говорят современные смертные, в непонятках. Этого человека пробудила после двух лет девушка. Я его два года поглощал, а она его пробудила. Такие, как он, сами не просыпаются, их обычно будет». Это и произошло. Но а ничего необычного. Вот только она с ним смогла установить двухсторонний контакт. Они связаны, я хорошо это чувствую. А еще у той, кто разбудил этого человека, голос очень красивый, и она его тянет. «Вот ты говоришь, ничего необычного. Мал ты еще, ума разума не набрался». «Такая связь — нечто чудное. Довольно редкая вещь в нынешние времена». «Я чего-то не замечал?» потому что балбис! Они нареченные, пара, предназначенная друг для друга. Раньше, когда нравы были куда как строже, а любовь не пустым звуком и не простым словом, нареченные не являлись редкостью. Теперь же эти пары, отмеченные силой любви, почти не встречаются». Это все похоже на часть дамского романа. Дедушка Древий, я о таком никогда не слышал. Связь есть, тут спорить глупо, но вот отмеченная любовью... Как-то это не в меру романтично. Эх ты, змееныш! Я тебя помню, когда еще ты только учился превращению и маленький ползал у корней деревьев. Тогда ты впитывал знания и докапывался до сути куда как быстрее. Потом ты интриговал, поглощал. А потом стал ленивым, сонным, и мозги твои стали такими же. Ты застрял в образе змея и, похоже, отупел. — Да ладно вам, так уж и отупел. — А разве нет? Ты отказался стать моим учеником, решив идти своим путем. И шо? Куда ты пришел? Шо ты узнал? А ведь нареченное — это не тайна. Ты слишком слился с образом змея. — Ну, может быть, вы и правы. «Я действительно долго отдыхал и жил в уединении, может, и излишне долго, тому есть причины, но сила любви, отмеченная любовью, это же ерунда!» «Не, я не понимаю, ты дух или как?» — недовольно сказал Древий. «Ты живешь в мире силы и не веришь в силу любви!» но не то чтобы не верю, но...» «Ой, да помолчи уже, червяк-переросток!» — вскинулся дед. «И не зыркай на меня так. Личины себе понавыдумывали. Змеи, драконы, пауки-гаргульи, прости, создатель. Во всякую мерзость превращаетесь, силами меряетесь, интригуете, люди же без толку. А что в итоге? А ничего! Вы, молодые, забыли, кто вы, превративший страшил, чтобы править и ужас нагонять. А о главном забыли!» «Ты, змеяныш, не думай! Это не брюжание старика! Дела мне нет пустые разговоры вести! Я тебе правду вещаю!» Долго еще наставлял старый дух молодого. «Мы же минуем дальнейший разговор. Не стоит растягивать нашу историю, перегружая ее без меры. Вы, конечно, можете резонно усомниться и спросить, «А зачем ты, товарищ рассказчик, нам тогда про этого старого демона вообще говорил?» «Ты не находишь, что уже затягиваешь процесс?» «И я вам отвечу. Все очень просто, как прямой угол. Вы должны иметь представление о том, куда попал наш герой, что его окружает, какая атмосфера и какие личности. Да и демон не последний персонаж в этом приключении. Ведь он, сам того не ведая, а может, напротив, все понимая, помогает герою, да еще и меняется сам». «Старый по людским меркам, но только вошедший в личную зрелость, соответствующую 30 нашим годам, дух выбрался из самовольного уединения или заточения, и так же, как и наш герой, открыл для себя дорогу. Странно, он ее вроде герою открыл, но и себе в то же время». Так что уж прошу прощения, дорогие читатели Но некоторые отнюдь не лирические отступления делать мне придется Да и лирические, может, тоже Для лучшего восприятия вами данного произведения Но пора продолжить Пользуясь авторскими возможностями монтажа текста Мы переносимся в предполагаемое утро